Прошу вас пообещать мне, что будете за собой следить, — говорю я. Она удивлена. Даже ее это ошарашило. — Что? — переспрашивает она. — Я знаю, что вы красивые и все такое, но не надо губить себя этим. — Хорошо, — смеется она. — Простите, если обидел, — проговорил я. — Вы мне нравитесь. И вы мне тоже, — ответил я и вышел. Я вышел и сразу же позвонил по мобильному отцу Черил и попросил руки его дочери. Он сказал, что перезвонит, как только закончится деловой обед. Я сел в машину и направился к буржуйской свинье. Так я прозвал не папашу Черил, а одну кафе в Венесе, где сейчас и нахожусь, среди претендентов, колотящих по клавиатуре и лакающих свой кофе. У них здесь на столах электрические розетки. Лос-Анджелес. А вот и сам президент. Будь здорова, Алекс. От Алексей собака Кому? Хунипот собака -веб -вив -вив -точка -точка -ук. Тема Привет. Дата 12 апреля. 10 часов три минуты. Хани, я дома. Мой дом — это квартира с бассейном в Западном Голливуде. А президент, так я называю папашу Черил, он действительно президент? Хотя это мало что говорит. Лос-Анджелес кишит президентами. От них здесь не протолкнуться. Он сказал, что я могу на ней жениться. Конечно, немного странно сначала спрашивать папашу, но я хорошо знаю эту семью и, поверь, он нужен мне на борту. Надо отдать ему должное. Президент не колебался, только вздохнул и попросил хорошо с ней обращаться. Сказал, что я достойный парень и все такое. Потом быстро переключился. «Алекс, расскажи что-нибудь новенькое. Как люди говорят, когда им уже нечего сказать?» «Не знаю, почему президент студии спрашивает у меня о новеньком. Я холоден, как грудь ведьмы. Наверное, просто старается быть любезным. Я сказал ему, что мы с Толом хотим сделать ремейк «Чити-чити-банк-банк» для нынешних детей». Он спросил, а не был ли таким ремейком фильм «Назад в будущее». И все же я кое-чем его заинтересовал. Автомобилем в качестве космической ракеты. Он порекомендовал мне прочесть книгу «Как написать киносценарий за 21 день». Черт возьми. Уже вечер, скоро придет Черилл. Никогда не думал, что закончу на Черил. Но все шло именно к этому. Я отказался от опасности жизни, ты, возможно, сделал то же самое. Если бы сегодня я оказался рядом с тобой в ресторане, прекрасная незнакомка, я бы отвернулся. Но по-прежнему остается мысль, что должно быть что-то большее, что-то громче что-то ярче, чем эта едва мелькнувшая возможность. Возможно, это была она, но взглянешь снова, ее нет. И потому все время мои ноги ведут меня к Черилл, возвращают к Черилл. Черел это моя установка по умолчанию». Я отказался от опасности жизни после того, как едва не лишился жизни. Я отправился в ужасное место внутри себя, о существовании которого и не подозревал. Никогда бы не поверил, что там так ужасно. Никогда бы не поверил, что это внутри меня. Никогда не ходи туда. Обещай мне. Ну, все в порядке. Я угодил в реабилитационный центр. Ничего особенного. Недостойно даже газетного заголовка — Голливудский Никто впал в кокаиновую зависимость. К черту кокаин! Пока меня лечили, я обнаружил, что вовсе не кокаин отправлял меня в то жуткое место. Скорее наоборот. А теперь мне приходится жить самим собой. Кстати, если тебе интересно, то когда мы встретились в Лондоне, я не был под кайфом. Однажды в реабилитационном центре я был в приемной, звонил по телефону. Там оказалась хорошенькая еврейка с прямыми русыми волосами до самых ягодиц и огромными глазами Барби, как будто нарисованными Диснеем. С ней был мужчина старше ее, а сама она была прекрасно ухожена, губы, ногти, зателевые часики. Вот только чертовски невнятно говорила и, казалось, забывала держать голову прямо, и та то и дело резко падал ей на грудь. Я услышала, как девушка сказала мужчине, — «Не надо этого делать, папочка, но без всякого выражения. Будто режиссером этой сцены наверняка сказала бы, еще раз и чувствую». А папочка ответил, «Это лучше, что я могу для тебя сделать, детка». Но тоже как-то неубедительно. Оба были как плохие актеры из мыльной оперы, просто читавшие текст. А потом папаша сказал, «До свидания», и ушел, а она сказала, «Чтоб ты сдох, папочка, ему в спину, и сестру увели ее». Да, совсем не кудышные актеры. Вот так я и познакомился с Черил. В следующий раз я увидел ее, когда она произносила речь перед медперсоналом. «Если я не получу свой плеер, я уйду отсюда. Когда вас регистрируют, вас отбирают все, что можно использовать для побега». Черил и без всякого плеера раз десять пробегала трусцой по периметру ограды. Однажды Черил пришла на лекцию и сел рядом со мной. Лекция была на тему секса. Рассказывали про безопасные для здоровья отношения. Чисто ликбесы, и без того все все это знают. А материал преподносили так, будто нас обучают греческому языку, распределив его по стадии. Первая стадия. Вы знакомитесь с кем-то, обсуждаете фильмы, играете в теннис. На первой стадии теннис занимает особое место, сожалея тех из нас, кто не получил образование в старейших университетах Новой Англии. Вторая стадия. Свидание. Держитесь за руки, поцелуи. Третья стадия — негенитальный секс. Полагаю, что не хуже, чем со мной. Четвертая стадия — генитальный секс, без комментариев. У меня сложилось впечатление, что между стадиями проходят долгие месяцы. Пока преподавательница говорила, воздух между мной и челюстью как будто сгустился. Помню, преподавательница сказала, что все мы обычно склонны сразу же переходить к генитальному сексу. Уверен, что и она сама испытывала к этому склонность. Я подумал, что если она назовет это генитальным сексом еще раз, мне уже никогда не захочется им заниматься. Когда лекция окончилась, Черил вдруг говорит. «Не хотите ли выпить кофе перед сеансом унижений?» «Иногда в реабилитационном центре услышишь такое, что со смеху можно лопнуть. Признаться, мне здесь даже понравилось. Очень забавно...» «Особенно, когда мы лежим у пруда или играем в волейбол, она треснутый голос из репродуктора объявляет «Сегодня в комнате 22 лекция на тему «К свету из тьмы».» Мы с Челли попили кофе, естественно, без кофеина. Оказалось, что она здесь из-за Занакса, Один из-за нелегальных наркотиков, другая из-за легальных. Милая парочка. Она оказала на меня определенное впечатление. В частности, я подумал, что если бы я завел разговор «Какой твой любимый фильм?» и сказал потом «А не подвигаться ли нам?», то лучше бы делать это с тем, кто поймет, что я говорю о теннисе, а не предлагаю шернуться. Она мне понравилась. В Черил была эдакая уверенность, очень ей идущая. Она была уверена в своем истинном месте на земле. Рядом с Черилл чувствуешь, что ты в надежных руках, Она знала, что к чему, что почем. Черил разбиралась во всем, начиная со сделок с недвижимостью и кончая лучшими компрессами для век. Пусть сама она не занималась косметической хирургией, но если ей нужно будет, она добьется, чтобы все было в лучшем виде. По словам Тома, Черил напоминает мою мать. Лично я не вижу никакого сходства. Во-первых, Черил умеет хорошо одеться. А во-вторых, у Черил большие связи. Она не вышла из низов. Пауза. Так пишут в киносценарии, когда хотят указать, что актер для пущего эффекта должен немного помолчать. Она только что вернулась. Ходила в тренажерный зал и выпить соку с подружкой. Черил говорит, что групповой велотренажер — превосходное упражнение. Вероятно, потому что получаешь позитивные сигналы о том, как чудесно ты выглядишь на этом велосипеде. Когда она впервые сказала об этом, я подумала, что сам велосипед посылает ей такие сигналы. Но ну, а потом выяснилось, что у них есть инструктор. Сейчас я, кажется, попрошу эту девушку выйти за меня замуж. Пожелай мне удачи. Алекс. Глава шестая. Я даже не ложилась. Прямо в измятом после девичника платье, впрочем, оно имело подходящий трагический вид, я поехала к Терезе. Она была в конюшне. — Что это ты так рано? — спросила Тереза. «Не рано», — ответила я. «Поздно? Уже поздно». «Бедняжка», — сказала Тереза, — «не выпить ли нам по чашке чаю?» «Тереза из Ирландии. Я знала, что Тереза стоит на рассвете. Ее муж Роланд... О нем я слышала, но никогда его не видела, потому что он постоянно путешествует по всему свету, составляя причудливые туристические путеводители, которые сам и издает». Вдруг удивил всех, продав свою компанию одному медиамагнату за пару миллионов, после чего перевез семью в Эссекс. Предполагалось, что Тереза теперь и пальцем жизни не пошевелит.